Глава шестая. Манипуляции, НЛП и другие. Наверняка о нейролингвистическом программировании или НЛП слышали все, но мало кто знает, что это такое. Звучит как название фантастического фильма или боевика-блокбастера, но попробуем в этом разобраться. НЛП – это выявление языка мозга, определенных ментальных стратегий, другими словами, выявление нейрологических процессов, которые отвечают – за хранение, переработку, передача информации. Лингвистическое указывает на особое значение языка в понимании особенностей механизмов мышления, отвечающих в том числе за коммуникативные процессы. После такого анализа складываются стратегии приемы. Так появляется слово «программирование», которое можно применять, чтобы влиять на другого человека. Итак, по вербальному и невербальному поведению человека – Во время коммуникативной связи можно определить, как мыслит человек. Эти наблюдения помогут понять, как воздействовать на человека. Техники НЛП долгое время были на вооружении спецслужб и Министерства обороны разных стран. Сейчас НЛП – один из инструментов манипуляции в коммуникациях, что-то среднее между гипнотическим внушением и средством убеждающего воздействия. НЛП основана на работах великих психотерапевтов Милтона Эриксона, Фрица Перлза и Виржинии Сатир. Их работы легли в основу фундаментального труда основателей НЛП Джона Гриндера и Ричарда Бэндлера, «Структура магии». Милтон Эриксон, пожалуй, самый известный и авторитетный ученый в области гипноза и краткосрочной психотерапии. Эриксон от рождения был лишен цветоощущения, не различал звуки по высоте и воспроизвести даже самую примитивную мелодию было для него невыполнимой задачей. В юности Милтон перенес полиомиелит и выздоровел только благодаря разработанной им же самим системе реабилитации. Эриксон, будучи психотерапевтом, разрабатывал методы, которые впоследствии легли в основу техники гипноза, названной его именем. Первоначально гипноз Эриксона применялся только в медицине. Но когда теория психотерапии была трансформирована в тактики НЛП, стал применяться в других областях – в коммуникативных технологиях, менеджменте, продажах, управлении и так далее. Представим классический сеанс гипноза. Гипнотизер укладывает человека на кушетку, заставляет смотреть на движущийся маятник, приводит авторитарное внушение и вводит человека в гипнотический транс. Трудно представить, что подобное можно незаметно сделать с собеседником во время непринужденного разговора. В НЛП и в гипнозе Эриксона все иначе. Подобные технологии используют присущую человеку способность к непроизвольному трансу. Человек не засыпает, он остается бодрствующим. Теперь подробнее об этой технологии. Определим три основных понятия в НЛП. рапорт конгруентность, присоединение. рапорт от французского «взаимосвязь, взаимопонимание». Это своеобразная основа для построения доверия. Согласитесь, чтобы манипулировать человеком, необходимо сначала расположить его к себе, завоевать доверие, снять барьер непонимания. С вами человеку должно стать комфортно. И если для того, чтобы манипулировать человеком, надо открыть дверь бессознательности в его сознании, то рапорт — это как раз то средство, которое приближает к этой заветной дверце. Чтобы войти в состояние аэропорта, с собеседником необходимо быть самоконгруентным и конгруентным собеседнику. Что это значит? Конгруентность. Представьте ситуацию. Вас пригласили на праздник, а идти туда вам совершенно не хочется. Но надо. У вас куча забот, но надо делать вид, что вам весело. Приходится улыбаться, поддерживать беседу. Однако все замечают наигранность вашего веселья и постоянно спрашивают – Все ли нормально, не случилось ли чего-то, могут ли они чем-либо помочь, а вы удивляетесь. Неужели у меня все на лице написано? Знакомо? Итак, самоконгруентность – это соответствие между тем, что вы демонстрируете сознательно, прежде всего вербально, и тем, что проявляется помимо вашего желания в мимике, жестах, телодвижениях, интонации. Это состояние, когда внутренние побуждения полностью согласуются с поступками и ориентированы на получение нужного результата. Например, убедить, что у вас все хорошо. Назовем это состояние полной искренности и целостности, когда все части личности работают вместе, преследуя одну цель. Человек всегда воспринимает и передает информацию по нескольким каналам параллельно. Вербальные, невербальные и так называемые паралингвистические каналы. Осознанно или бессознательно мы определяем, что эти каналы не соответствуют друг другу. В нашем примере с вечеринкой ваши знакомые определили, что ваш вербальный канал и невербальный не соответствуют друг другу, поэтому решили, что вы обманываете. На тренингах особенно часто приходится акцентировать внимание на самоконкурентности при обучении сейлс-менеджеров и торговых агентах. Руководство удивляется, почему продажи не идут, ведь технологию знаем, тренинги проходили, в чем дело. А дело в том, что эти менеджеры просто-напросто не верят в рекламируемые качества продукта. При презентации продукта они описывают его свойства как по умашке, так, как их учили. Но уверенности в качестве продукта нет. Это главная проблема. Если клиент видит несоответствие в каналах передачи информации, он не почувствует искренности в обещаниях менеджера и маловероятно, что сделает покупку. Следующий шаг к установлению аэропорта, а необходимо добиться именно этого, это состояние конгруэтности вашему собеседнику. Никто не будет спорить, что больше, чем себе, мы не доверяем никому. А человек, чем-то неуловимо похожий на нас, сразу притягивает и располагает. На этих принципах и основан метод конгруентности собеседнику. Присоединение. Для того, чтобы войти в состояние конгруентности, нужно использовать методы присоединения. Присоединение возможно путем заимствования особенностей поведения собеседника с целью усиления рапорта что при достижении полного доверия во время общения поведение двух людей становится своеобразным отражением. Они почти одновременно моргают, зевают, меняют полозу тела и так далее. Это эффект отзеркаливания, который активно используется в НЛП. Выделяют два метода присоединения – физиологический и психологический. Физиологический метод присоединения осуществляется тремя способами. Первый – присоединение при помощи позы. Вы становитесь или садитесь точно так же, как ваш собеседник. Если он в закрытой позе, принимайте такую же и начинайте коммуникацию. Через какое-то время постепенно меняйте позу на открытую, и вы увидите, что собеседник последует за вами. Это первый признак, что вы начали вести его. Совет. Используйте этот метод аккуратно и обдуманно. Новички зачастую переигрывают, а их собеседник расценивает это как издевательство и насмешку над ним. Второе – присоединение при помощи дыхания. Этот способ не столь очевиден и сложнее в использовании. Ваша задача – присоединиться к темпу и ритму дыхания собеседника. Опытные психоаналитики используют этот метод. Если пациент взволнован и у него частое дыхание, первое, что делает специалист, имитирует ритм его дыхания. Далее он делает свое дыхание более глубоким и медленным, и у пациента оно вскоре становится таким же. Так как этот метод требует определенной сноровки и опыта, советую для начала просто замечать, каков темп и частота дыхания у собеседника, а потом, например, в такт дыхания качать ногой или шевелить пальцем. Третье. Присоединение к микродвижениям. Ваш собеседник время от времени касается подбородка? Попробуйте сделать то же самое. Незаметно копируйте его микродвижение. Советую провести эксперимент. В приятной беседе с близким человеком попробуйте сделать микродвижение. В четырех случаях из пяти он сделает то же самое. Психологический метод присоединения сложнее, чем физиологический. Мышление человека так устроено, что в памяти сохраняются образы. Зрительные, визуальные, слуховые, аудиальные и телесные, кинестетические. Ответьте на вопрос, какого цвета глаза у вашего друга или подруги? Есть ответ. А теперь проанализируйте, что вы сделали. Наверняка вы представили этого человека. В вашем воображении появился зрительный образ. Милтон Эриксон установил, что существует определенная связь между движениями глаз и ведущими формами мышления. Я с удовольствием поделюсь исследованиями Милтона Эриксона, но опять добавлю нотку скепсиса. На мой взгляд, эта технология притянута за уши, но, тем не менее, познакомиться с ней можно, и это будет довольно любопытно. Если взгляд вашего собеседника, говорил Милтон Эриксон, направлен вверх-влево, вверх или прямо перед собой, то, скорее всего, в этот момент человек вспоминает зрительные образы. Если по сторонам или вправо-вниз, то, вероятно, человек мысленно проговаривает свои мысли. Если влево-вниз, вспоминает ощущения. Итак, движения глаз могут гипотетически указывать на тот или иной тип мышления. Но не стоит думать, если человек вдруг посмотрел влево и вверх, то он стопроцентно визуал. Чтобы определить тип мышления, требуется определенный опыт. Со временем вы обязательно научитесь определять именно тот взгляд, который выдает работу сознания визуального, аудиального и кинестетического типа. Так говорил Милтон Эриксон. В такие моменты взгляд у человека обычно становится невидящим и фиксируется на одной точке – Зрачки расширяются, мигательные движения замедляются. Однако это не единственный способ, чтобы определить, кто перед вами – аудиал, визуал или кинестетик. Слова и выражения, которые использует собеседник, также характеризуют его тип мышления. И этому я, конечно, доверяю гораздо больше. Давайте прям представим. Возьмем тип визуал. Его стратегия – вижу. Для запоминания любой информации он использует зрительные образы – Зрительная память выражена лучше других. Какие фразы он может использовать? Глядя на все это, я подумал. Мне видится. Туманное представление. Темное место. Не упуская из виду. Прекрасные перспективы. Покажи, что из этого может получиться. Аудиал, у которого стратегия «слушаю», большую часть информации запоминает в вербальной форме. Как правило, аудиалы имеют хороший слух. У аудиала больше шансов успешного освоения иностранных языков, чем у других. В ходе размышления аудиалы активно используют внутреннюю речь, рассуждают сами с собой, как они могут выявить свой тип мышления. Послушай, это созвучно нашим идеям, мне кажется, это звучало так, это звучит заманчиво, обговорим все детали, мне что-то это говорит и так далее. У кинестетика другая стратегия, чувствую. Это люди, тип мышления которых ориентирован на телесные ощущения. Например, «У меня такое ощущение», «Я чувствую что», «Почувствуйте разницу», «Давайте коснемся этого», «Охватить целиком», «Давайте пройдемся по фактам», «Давайте рассортируем факты» и так далее. Конечно, для присоединения к собеседнику и вхождения в рапорт необходимо разговаривать на его языке. Вспоминаем второй золотой закон коммуникации – и использовать именно те слова и выражения, которые понятны и близки ему. На тренингах раньше я предлагал упражнения, которые позволяют практиковаться в использовании тезауруса необходимой модальности. Ведь одну и ту же мысль можно выразить по-разному. Например, на тренинге для туристической компании полезно поупражняться в презентации коммерческого предложения. Как продать путевку? Какие слова использовать? Для визуала это могут быть, ну, например, «Разве это дорого?» Мы же говорим об отдыхе. Хороший отдых — это впечатление на всю жизнь, они бесценны. Только представьте, такого необыкновенного заката вы больше нигде не увидите. Ярко-голубое небо, белый песок, пальмы со спелыми кокосами, прозрачное море, в глубине которого видна таинственная подводная жизнь. А для Аудиала будет работать другая форма. Знаете, наша сотрудница, которая только что вернулась из этого тура, рассказала нам, как потрясающе отдохнула. Шум прибоя, крики чаек, живой оркестр играет босанову, а язык, о, -о, -о португальский язык сводит с ума. Для кинестетика. Представьте, как вы катаетесь на яхте по лазурному морю. Упругий ветер обдувает вас и дурманит запахом свежести и свободы. Это потрясающе. А как приятно понежиться в теплом бархатном песке. Такой песок только на этом побережье. Каждый может придумать свои примеры презентации предложения, Найти свои слова для убеждения клиента. Какие слова нужно подобрать, чтобы договориться о сделке или партнерстве. Что следует сказать при приеме на работу. Киностетики не всегда могут выразить свои мысли, но всегда чувствуют, как лучше поступить в той или иной ситуации. Если работа предполагает общение по телефону, например, в колл-центрах, с ней успешнее справятся аудиалы. Они лучше других владеют паралингвистическими средствами воздействия. Есть мнение, что визуал — это лучшая кандидатура на руководящую должность. Ведь главная задача хорошего руководителя — контроль и прогнозирование. А это, как правило, лучше делают люди, трезво смотрящие на ситуацию. Однако я думаю, что, конечно, это излишнее упрощение. Не стоит думать, что мы всегда используем только одну систему мышления. Мы пользуемся всеми, но предпочтение отдаем лишь одной. Итак, подведем итог. Чтобы войти в рапорт с человеком, необходимо, во-первых, Быть конгруентным самому себе, то есть достичь гармоничного сочетания всех каналов коммуникации. Во-вторых, быть конгруентным собеседнику. Можно, конечно, с одной стороны использовать эффект отзеркаливания, то есть присоединиться к человеку при помощи зеркальной позы тела, такого же ритма дыхания и копирования микродвижений. С другой стороны, определить модальность или тип мышления человека с помощью наблюдения за движением взгляда или анализируя речь собеседника. Выбрав ту или иную модальность, следует присоединиться вербально и говорить на языке собеседника, рисуя понятную ему картину и используя соответствующие слова и образы. В любом случае, всегда фокусируйте внимание собеседника. Будите его. Как это сделать? Привлечь внимание можно, изменив позу или громкость своей речи, сменив интонацию в определенной части сообщения, той, которую считаете важной, сделав движение рукой или другой жест. Помните, что во время любой коммуникативной ситуации собеседник нуждается в стимулировании. В этой главе я бы хотел рассказать не только об основах нейролингвистического программирования, но и о других способах манипуляции в коммуникациях. Приведу примеры нескольких уловок и манипуляций, которые мы используем в общении. Но прежде. Манипуляция – это вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая своих целей. У манипуляции главные свойства – это психологическое воздействие, это воздействие скрытое, оно не должно быть замечено объектом манипуляции, и это умение требует значительного мастерства и знаний. При манипуляции в общении используются следующие приемы. Могут прибегать наши оппоненты к психологическим уловкам, они могут пользоваться использованием ошибок в аргументации, они могут прибегать к коммуникативным уловкам, или использовать апелляции к личности оппоненту. Психологические уловки предполагают сознательное обращение к эмоциям собеседника. В этой ситуации собеседник защищается от психологической атаки, забывая о предмете дискуссии. Давайте разберем вначале психологические уловки. Один из самых классических методов является метод согласия Сократа, или так называемый метод трех «да». Отношусь я к нему, опять же, скептически, но он раньше был довольно популярным. Чтобы получить заветное согласие, необходимо предварительно задать человеку три вопроса, на которые он обязательно даст положительный ответ. Добейтесь нескольких согласий подряд, а затем задайте вопрос, на который необходимо получить согласие. Срабатывает механизм. Чем больше собеседник соглашается, тем больше ему хочется соглашаться и дальше. Например, ваша фирма работает на рынке услуг много лет. И вы были и остаетесь лидером в этом направлении. Скажите, вы заинтересованы в расширении своего бизнеса? Вы бы хотели увеличить круг своих потенциальных клиентов, не прибегая к дорогостоящей рекламе? Вашему бизнесу пойдет на пользу, если потенциальные клиенты узнает о спектре новых услуг? Я бы хотел, и тут далее приводим свое предложение. Метод трех дан когда-то активно использовался в телефонных продажах. На нем основан сетевой телефонный маркетинг. Психология человека такова, что очень сложно сказать «нет» после троекратного согласия. Мы по инерции говорим «да», причем зачастую обманываем сами себя, веря, что и четвертое утверждение носит для нас положительный характер. Но, признаться честно, на сегодняшний день, мне кажется, у всех уже есть определенная прививка от этого метода трех «да». Посмотрим второй метод, который называется «гипотетическое предположение». Манипулятор заранее формулирует для себя выгодный ответ собеседника и ведет переговоры так, будто собеседник уже согласен с его намерениями. Хорошо, я оставлю вам наше коммерческое предложение. Когда вы его прочтете и вас что-то заинтересует, вы поднимете трубку и наберете мой номер телефона. Я всегда на связи и с удовольствием отвечу на все интересующие вопросы. Метод номер три. Псевдовыбор. Одна из самых распространенных манипулятивных техник построена на том, чтобы отвлечь собеседника от обсуждаемого вопроса, предлагая решить несуществующую проблему. Вы будете расплачиваться наличными или кредитной карточкой? Вы подпишете договор сейчас или после того, как я угощу вас свежесваренным кофе? Четвертый метод. Ссылка на эмоции. Этот метод состоит в том, чтобы подать невыгодное для манипулятора решение собеседника – как принятое под влиянием эмоций, а нужное решение – как единственно возможное. Все отлично, только сейчас говорите не вы, а ваши эмоции, но если вы прислушаетесь к трезвому разуму, вы поймете, что мое предложение – наилучший вариант. Метод номер пять – самовосхваление. Манипулятор преувеличивает свои знания и опыт, чтобы заставить собеседника почувствовать себя некомпетентным. Я руководитель крупного бизнеса. Мне приходится ежедневно сталкиваться с необходимостью решения сложных задач. И прежде чем выносить суждения, необходимо побыть руководителем и почувствовать ответственность за многомиллионное производство и сотни сотрудников. Я со всей ответственностью заявляю, что... Тут дается наше мнение. Я, как человек, который сталкивался с этим миллион раз и набил себе шишку, могу сказать, что... И тут опять приводится наше мнение. Метод номер шесть – многовопросие. Вы задаете большое количество вопросов, не ожидая на них ответа. При этом сознание собеседника затуманивается, он занят поиском ответов на вопросы, а в этот момент вы даете ему программу внушения. Подобным методом часто пользуются цыганки. Давайте перейдем к использованию ошибок в аргументации. Следующие уловки и приемы будут касаться использования ошибок в аргументации. Прием номер семь. Точки зрения. Мнение оппонента манипулятор называет лишь одной из точек зрения, подавая свое мнение как самое удачное решение проблемы. Все верно. С одной стороны, это действительно так. Я с вами соглашусь, но ведь если посмотреть на это с другой стороны, как с коллегой и безусловным авторитетом своей области, я с вами согласен. Но если посмотреть на это с человеческой точки зрения, то и тут приводится свое мнение. Метод номер восемь – несогласованность теории и практики. Этот прием состоит в том, чтобы обосновать несогласие с точкой зрения оппонента невозможностью практической реализации. Например, абсолютно верно, теоретически то, что вы предлагаете, звучит очень красиво, но вот на практике вы же прекрасно знаете, что логичнее будет, и приводится наша линия. Метод девять – инкорпорация. Манипулятор использует в качестве аргумента любую информацию, которую получил от оппонента, даже если для этого аргумента имеется контраргумент. То, что вы говорите верно, и я очень рад, что вы задумываетесь над этой проблемой, но это как раз еще раз доказывает то, что моя позиция – абсолютно правильное решение. Метод номер 10. Ссылка на авторитетное мнение. Манипулятор принижает значимость решения оппонента приводя в пример высказывание известных людей или мнение большинства. «Где у Карла Маркса написано, что на лестницах не должно лежать ковров?» — говорил профессор Преображенский в романе «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Как говорил Кант, поэтому вот что. Вы знаете, то, что я сейчас сказал, это не только мое мнение, но и мнение значительного у большинства людей по последним социологическим опросам. Прием номер 11 Распространение частного случая на другие ситуации. Этот прием состоит в том, чтобы из конкретного случая выводить закономерность, справедливую для сходных ситуаций. Например, убийца, которого выпустят из тюрьмы, убьет еще десяток людей. Метод 12. Применение аналогии. Манипулятор приписывает какой-либо признак одного явления другому. Меняется правительство. Ну и что? Те же взяточники, те же бюрократы. Метод тринадцатый. Использование неполных сравнений. Прием заключается в использовании для поддержания своей аргументации оценочных сравнений, таких как «лучше», «умнее», «надежнее» и так далее, без упоминания той части, с которой по законному логическому заключению необходимо сравнить. Поверьте, так будет лучше. Мне кажется, я прав хотя бы потому, что реализация предложенной мной идеи проще и практичнее. Метод номер 14. Палочные выводы. Этот метод построен на использовании отсылки к высшим интересам без соответствующей расшифровки этих самых интересов. Ссылаясь на них, манипулятор не называет причины, по которым к ним апеллирует. Возможно также использование демагогии, то есть рассуждение на всякие такие темы, как патриотизм, демократия, свобода и так далее. Понимаете, на что вы только что собирались покушаться? На что вы претендуете? Вот именно такие высказывания, как ваши, приводят к разжиганию межнациональной и межкультурной розни. Вы говорите такие вещи? Но как это согласуется с Конституцией? Да вы сейчас отрицаете высший закон государства, фундамент, то, на чем основано государство. Пятнадцатый метод – неопределенность тезиса. Чтобы уйти от нежелательных вопросов, Сохранить лицо в сложных ситуациях или, например, скрыть некомпетентность в обсуждаемой теме можно выдвигать неопределенные тезисы, то есть говорить нечетко, не конкретно, двусмысленно, это позволит интерпретировать сказанное вашу пользу с одной стороны, но если посмотреть с другой стороны, но вместе с тем прием 16 домысливание манипулятор высказывает предположение, что произойдет, если принять точку зрения собеседника. Настаиваю, что бродячих собак надо истреблять. Если этого не сделать сегодня, то представьте, сколько будет покусанных детей завтра. Такое положение дел грозит эпидемией бешенства. Прием номер 17. Фантастические знания. Суть метода заключается в использовании в аргументации сведений, которые невозможно проверить. О чем вы говорите? Это по официальным данным у нас совершается около тысячи квартирных краж а на самом деле их в десятки раз больше. Наркомания – это настоящая беда общества. В нашем городе официально зарегистрировано 10 тысяч наркоманов, а реальное количество – более 100 тысяч. Метод номер 18. Апелляция к очевидным фактам. Манипулятор приводит очевидные вещи, с которыми нельзя не согласиться. Далее к этому перечислению очевидного приклеиваются любые аргументы. «Мы все хотим лучшей жизни», И у всех у нас есть право стремиться к этому, защищать свои интересы и шансы на лучшую жизнь. Так почему же государство запрещает некоторые демонстрации, акции протеста и митинги? Такие манипулятивные тактики построены на том, чтобы с помощью риторических приемов отвлечь оппонента от обсуждения проблемы. Далее мы рассмотрим коммуникативные уловки. Коммуникативная уловка номер 19. Псевдосогласие. Манипулятор в чем-то соглашается с собеседником, но при этом настаивает на своей правоте принципиальных вопросах. Да, вы правы. Действительно, многие полагают, что кредитные карты — это пустые траты и средства не первой необходимости. Но давайте подумаем, почему миллионы людей выбрали именно кредитные карты в качестве средства оплаты? И почему деньги на картах невозможно потерять или украсть? и почему это удобно и выгодно, и по какой причине все экономисты мира говорят, что будущее именно за кредитками. Прием 20. -й. Обобщение. Прием состоит в том, чтобы выгодное для манипулятора решение назвать чрезвычайно значимым событием. Это не только договор. Это гарантия нашего взаимовыгодного сотрудничества. Такой проект принесет огромную прибыль, уверяю вас. Прием 21. -й. Конкретизация. Этот прием состоит в том, чтобы важное для собеседника решения назвать несущественным эпизодом. Например, это не договор обслуживания, а всего лишь две подписи на бумаге. Предлагаю не затягивать и завершить дело. Приём 22. Вовлечение в процесс. Приём предполагает частое использование местоимения «мы». Задача манипулятора – пригласить собеседника к совместной деятельности, рассуждениям, решению задач. Сейчас мы попробуем в этом разобраться. Сейчас мы рассмотрим основные преимущества этого предложения, и нам станет все понятно. Прием 23. Смена ярлыка. Манипулятор сводит негативную реакцию собеседника к недовольству формы выражения и изменяет выражение. Например, «Разве это веник?» «Вы же видите, это универсальное чудо-швабра», Чистит любую поверхность, ни пылинки не остается, не надо моющего средства, не нужно нагибаться, повторно мыть, и качество безупречное. Ну что вы, в моем выступлении нет неуважения. Это высказывание мнения, проявление, так сказать, плюрализма. Метод 24. Утверждение вопрос. Манипулятор предъявляет собеседнику какой-либо факт, затем задает вопрос, предполагающий положительный ответ. Страхование необходимо для сохранения имущества. Вы же знаете, что обокрасть могут любую квартиру, даже очень защищенную. У вас есть квартира? Следующие приемы будут относиться к апелляциям к личности. Эти манипулятивные тактики стоят в том, чтобы вместо обсуждения проблем обсуждать личные качества участников дискуссии. Метод 25. Комплимент. Чем более собеседник польщен комплиментом, тем охотнее он согласится с доводами оппонента. Вы, как умный и образованный человек, понимаете, что... Ну и далее идет аргумент или команда. Метод 26. Откровенность. Манипулятор навязывает свое мнение, вовлекая собеседника в доверительный разговор. Буду с вами до конца откровенным и скажу вот что. Метод 27. Чтение мыслей. При состоит в том чтобы свое мнение выдать за подсознательное решение собеседника я вижу что пока еще к сожалению вы сомневаетесь но в глубине души уже сделали правильный выбор я уверен поверьте мне я прекрасно знаю что вы сейчас чувствуете о чем вы сейчас думаете что у вас происходит в душе метод 28. оправдание ошибок с помощью этого приема собеседника отвлекают от обсуждения проблемы и заставляют признаться в том что и он не раз ошибался. Слушайте, ну мы же с вами люди, а не роботы. Людям свойственно ошибаться, но кто из нас не ошибался хоть раз в жизни? Прием 29. Да или нет? Цель приема – привести оппонента в замешательство. Манипулятор задает вопрос, на который невозможно ответить односложно и требует быстрого конкретного ответа. Вы за войну в Чечне? Да или нет? Метод номер 30. Атака на человека, а не на его мнение. Обсуждение проблемы подменяется обсуждением оппонента. Вот вы рассуждаете про войну, а сами вы в войне участвовали? Метод 31. Раздражение оппонента. Выводя оппонента из равновесия насмешками, иронией, косвенными намеками, можно уйти от нежелательной дискуссии. Если собеседник выйдет из себя и сделает что-то невыгодное для него, значит прием сработал. Однако использовать такую тактику следует аккуратно, в зауалированной форме. А вы точно являетесь специалистом по данному вопросу. Как? Вы не знаете этого? Вы не знаете таких элементарных вещей? Господи, ну о чем можно говорить с вами в таком случае? Прием 32. Принижение статуса. Этот прием состоит в том, чтобы обосновать несогласие собеседника с мнением манипулятора глупостью или недальновидностью собеседника. Только дураки будут голосовать за этого кандидата. Он же ворюга. Только тот, кто желает нашей стране вреда, не согласится с тем, что... Ну и, наконец, последний, 33-й прием – знание тайных причин. Невыгодное решение собеседника манипулятор объясняет его личными качествами, не имеющими отношения к предмету обсуждения. Вы говорите так только потому, что боитесь нарушить служебную дисциплину, лишь потому что защищаете честь мундира, корпоративные интересы вашей компании, Это, конечно, замечательно. Но, будучи объективным, вы выберете противоположную сторону. Или только ваша порядочность, честность и излишняя скромность не позволяют вам согласиться со мной в том, что... Или вы спорите со мной только из-за упрямства. Это лишь некоторые приемы, которые позволяют манипулировать собеседником или определять, что манипулируют вами. Но чтобы ими успешно пользоваться, необходимо понять суть того или иного метода.